Остров Хайнань, 250 километров от побережья Вьетнама, 16 ноября 1953 года. Это райское место война обходила стороной прежде. Когда-то Хайнань считался в императорском Китае местом ссылки, но затем заметили, что у сосланных сюда поправляется здоровье. Благоприятный климат, особенно зимой, Дождей нет, жары тоже, однако температура не опускается ниже плюс 20. Виной истории через полвека это место стало бы курортом, где нередкими гостями будут россияне. Белый песок пляжей и средоточие нетрадиционной медицины. А еще в скалах на юго-западе будет база атомных лодок китайского ВМФ. Огромные искусственные пещеры, где у подземных причалов стоят атомарины. В этом же времени история сделала поворот. Раз в месяц, иногда реже, иногда чаще, мимо острова проходили караваны судов под красными флагами в сопровождении военных кораблей. Советские конвои в Хайфон и обратно на север. Причем, если с грузами во Вьетнам транспорта всегда шли открытым морем, то, возвращаясь во Владивосток или Порт-Артур, случалось, что огибали остров севера через пролив Цуньчжоу, отделяющий Хайнань от материка, чтобы зайти в Хайкуу, столицу провинции, расположенную на северном побережье, и взять там груз свежих тропических фруктов. С 1950 года в этом городе даже было открыто консульство СССР, хотя Гомендановский Китай и Советский Союз находились фактически в состоянии необъявленной войны. Но властям провинции Хайнань, номинально признающим над собой верховную власть шанхайского правительства, столь выгодные торговые отношения были важнее, чем далекий фронт в долине Янзы. Так было и в этот день. Сначала в порт Хайкоу вошли два больших парохода, в то время как еще с десяток транспортов ждались снаружи, готовясь к проходу через узкий и мелководный пролив. На рейде бросил якорь крейсер адмирал Макаров. Рядом были видны три эсминца. На пирсе уже ждали товарищи из консульства, как тоже бывало не раз. Вот только сегодня, когда пароходы Сучан и товарищ Трепицын пришвартовались, с них стремительно высадилась советская морская пехота. Через четверть часа порт, а меньше чем через час весь город хайкоу были под полным контролем. Любое сопротивление подавлялось быстро и решительно. И встали к причалам транспорты второго эшелона, выгружая технику, танки, бронетранспортеры, автомобили, а также дивизию Народной армии Вьетнама, принятую в Хайфоне. две эти же часы на пляже Южного побережья возле города Санья, второго по величине на острове, высаживалась еще одна дивизия вьетнамцев. Хотя население острова уже тогда достигало почти миллиона человек, там не было боеспособной группировки армии Гоминьдана, а тем более вооруженных сил США. Войска провинции Хайнань, в отличие от континентального Китая, где никогда не перекращались конфликты и даже войнушки местных генералов между собой, не имели даже такого боевого опыта и больше были похожи на полицейскую стражу. Так что сколько-то значительных боевых действий на острове не было. Впрочем, для подавляющего большинства местного населения ничего не изменилось. Даже прежние чиновники в уездах первое время остались на своих местах. По какому праву СССР совершил наглую агрессию? А по какому праву гамендановцы полгода назад вторглись во Вьетнам, И дотла сожгли город Лангшон. А недавно попробовали еще раз. Вот мы и пришли за уплаты по счету. И, кстати, не подскажете, что американские войска делают в Сайгоне? Они там по приглашению Зима. Ну так и мы. На Хайнане согласят товарища Ван Мина, который сидит в Пекине и является, по мнению СССР, единственной законной властью Китая. Он уступил нам эту территорию. А мнение гоминдановцев нас не интересует. И пока шло обсуждение в ООН, СССР при активном участии народного Вьетнама укреплялся на Хайнане. Первый советский авиаполк перелетел на аэродром возле Хайко уже на третий день. И строились еще аэродромы, оборудовались береговые зенитные батареи, Через месяц на острове находилась уже 50 тысячная советско-вьетнамская армия с авиацией ПВО и передовыми базами флота. СССР готовился к грядущей войне, американской агрессии во Вьетнаме, которая в этой реальности должна была разразиться на 11 лет раньше, и был готов не дать в обиду своих друзей. Military Observer, Вашингтон. Можем ли мы выиграть у русских войну? Обратимся к беспристрастной статистике, которая, в отличие от субъективных экспертных мнений, не может соврать. В минувшую Великую войну на Европейском театре русские сражались против немцев и их союзников по Еврорейху на протяжении почти трех лет с 22 июня 1941 года по 9 мая 1944 Согласно советским же официальным данным, безвозвратные потери армии и флота СССР составили около 9 миллионов человек, убитыми, умершими от ран, взятыми в плен, искалеченными, без учета раненых, вернувшихся в строй. За это же время... Ему удалось нанести войскам Еврорейха аналогичные потери, составившие чуть больше 10 миллионов человек. Итого, обобщенный коэффициент эффективности составляет приблизительно 10 к 9 и к 3, равно 0,37. В то же время войска США и Великобритании, если быть абсолютно корректным, но добавка совсем невелика, За время европейской кампании от гаврского десанта в феврале 44-го до капитуляции Еврорейха убили и взяли в плен 2 миллиона солдат противника. При собственных потерях, высаженной на континент группировки, меньше 100 тысяч человек, но примем 100 для ровного счета. И это всего за три месяца, то есть четверть года и того Коэффициент эффективности по той же формуле 2 к 0,1 и 0,25 равно 80. То есть армия США воевала более чем в 200 раз эффективнее, чем советская армия. Хотя волей случая ей не досталось громких побед. Просто потому, что русские успели к столу раньше, а мы слишком долго готовились, чтобы прийти во всеоружии. К сожалению, не представляется возможным сделать столь же корректный анализ Тихоокеанской кампании, поскольку боевые действия там носили крайне фрагментарный, очаговый характер, и выделить из трех с половиной лет формальной длительности войны период, собственно, боевых действий, будет затруднительно. Однако, если взять... По наиболее характерным эпизодам, например, взятию Окинавы, где армия США уничтожила и взяла в плен 100-тысячную японскую армию, ценой потерь в 3 тысячи человек. И за 4 месяца, с мая по сентябрь 1945 года, то получим коэффициент 100 к 3 и 0,33, то есть 99, что косвенно, подтверждат оценку для Европы. Исходя из сказанного, следует признать, что именно вооруженные силы США являются на сегодняшний день самой эффективной и смертоносной военной машиной. И вполне в состоянии обеспечить государственные интересы нашей страны по всему миру. Да, СССР имеет некоторое превосходство в сухопутных силах, в численности, в качестве вооружения и техники, но... Вспомним, что точно так же было у Германии в 1939 году. И насколько ей это в итоге помогло? В то же время у нашей страны бесспорный перевес по авиации, флоту, службам транспорта и тыла. Последнее особенно важно в свете того, что решающим фактором поражения Германии была ошибка Гитлера, недооценившего фактор русских просторов бездорожья и климата. И самая лучшая ударная группировка Вермахта, загнанная зимой под Сталинград, лишившись снабжения, превратилась в беспомощную толпу, которую генерал Мороз убивал вернее, чем русские пули. Также у Советов хороший человеческий материал, сочетающий азиатское упорство и презрение к смерти с европейским умением использовать боевую технику, чего не хватало японцам. Но это преимущество русских проявляться лишь в битвах на их территории. И Гитлер совершил большую ошибку, войдя туда, да еще с идеей войны на истреблении. Будущая война свободного мира с СССР станет совсем иной. Очень жаль, что нам не удалось в кризис 50 -го года увидеть в Китае прямое столкновение на поле боя двух полководцев, Дерикова Маккартура, с отличием закончившего Вест Пойнт и Жукова, имевшего образование унтер-офицера Первой мировой войны и большевистские командирские курсы. Если бы против советско-китайской орды Жукова сражался неограниченный экспедиционный корпус в составе четырех дивизий, а армия США, численностью хотя бы как в Европе, Не подлежит сомнению, что дуд и авторитет советского маршала победы был бы развенчан. А мы бы сейчас видели свободный, демократический Китай, включающий в себя и Маньчжурию, и Монголию. Однако мы можем это осуществить в Европе, и номинальная численность красного блока не играет роли. Вряд ли немцы, итальянцы, венгры, румыны, поляки, чехи, австрийцы станут сражаться за коммунистическую идею с таким же упорством, как русские под Сталинградом. И гораздо более вероятным кажется, что при первой же возможности они перейдут на сторону свободного мира. И нашей освободительной армии совершенно не обязательно входить глубоко на русскую территорию. Ну, может быть, за исключением окраин, исторически тяготеющих к Европе, как Прибалтика и Западной области Украины. А дальше все решат бомбардировки, неограниченная воздушная война, подобно той, что испытали Япония и Германия, в завершении которой русские сами сбросят свое коммунистическое правительство, долой войну, как это было у них уже в 1917 году. После чего нам останется лишь помочь прогрессивным силам русского народа построить свободное, Демократическое государство. Третья мировая война. Выпуск девятый. Коллиер-Уикли. Фантазия. Армии свободного мира шли на восток. Позади оставалась сожженная Европа. Французам, немцам, итальянцам, полякам, венгарам, чехам пришлось дорого платить за свое подчинение русским коммунистам или недостаточную решимость в с ними. Свободный мир понес слишком большие потери и уже не мог позволить роскошь тратить жизни своих граждан за освобождение Парижа, Вены, Праги, Варшавы, Рима, не говоря уже о тысячах более мелких городов. А потому при обнаружении... Очередного узла сопротивления Войск Красного Блока его не штурмовали А превращали в пепел атомными ударами Советы пытались отпечать иногда даже успешно Но здесь сказывалось промышленное превосходство Западного мира Который мог на каждый советский самолет Танк, корабль выставить 5, 10, 20 На каждый выпущенный снаряд отвечать сотни на каждую атомную бомбу сбрасывать 50 своих. Русские войска оборонялись с фанатичным упорством. Но бомбам было все равно. Было превосходство советского блока развеялось как дым. Лучшие советские дивизии были уничтожены, а бывшие солдаты Народных армий ГДР, Польши, Италии и прочих русских сателлитов Сейчас шли в первых рядах войск освобождения, желая искупить позор прежней службы коммунистам. Это далось свободному миру дорогой ценой. Был полностью разрушен Нью-Йорк, превращенный в радиоактивную пустошь, по которой после прокатилось искусственная цунами, а также Филадельфия, Бостон, Балтимор, Норфолк. Русские моржихи, способные выпускать самолеты и снаряды, Практически неперехватываемые ПВО стали страшной угрозой, усугубленной тем, что их экипажи укомплектовывались с коммунистическими фанатиками, которые даже при гибели субмарины успевали привести в действие систему взрыва реактора, после чего возникало цунами, уничтожающее противолодочную скадру, а затем еще и обрушившееся на побережье. К счастью, Маржих было мало, и строить Новый СССР не мог, поскольку все русские центры судостроения, как Ленинград, Молотовск, Николаев, были выведены из строя в начале войны. Когда последняя моржиха была потоплена, от прежних флотов из Запада и Советского блока остались жалкие шметки, но США в большей степени сохранили свое кораблестроение и могли быстро восполнить потери. И когда свободный мир вернул свое господство над Атлантикой, и промышленность Среднего Запада США, почти не пострадавшая, в отличие от Восточного побережья, в полную мощность заработала на победу, стало ясно, что коммунисты проиграли. Спиритический сеанс. Карикатура Кукрениксов в «Правде» 17 ноября 1953 года. Перепечатана в иностранной прессе. Сидящие за круглым столом американские журналисты держатся за руки. Над столом висит дух Геббельса, нижняя половина тела в виде дыма, пишущий что-то на листке, на котором виден заголовок «Колиер Уикли».